Глава седьмая. Эдди. Суббота, 4 июля. Бывают расслабленные субботы, бывают активные, а бывают как это: поход в Бэйвью Мол на четвертое июля с беременной сестрой и матерью, вылившийся в противоборство, поскольку Эштон на отказывается выкладывать три тысячи за колыбель в форме кокона из модного детского магазина. «Лёппэти танж». Ангелок, французский. «Ну же, Эштон, посмотри», — уговаривает мама, проводя рукой по гладкому светлому дереву. «Так стильно смотрится. Когда вы с Эдди были младенцами, таких колыбелек не делали». «Она похожа на мини-солярий», — замечает Эштон. «Я барабаню пальцами по прозрачной акриловой вставке с гравировкой в виде звездочек». «Или на огромную салатницу». Сестра прыскает от смеха. В «Бэйвью Блейд» писали, что это магазин для самых стильных, следящих за трендами родителей, каковым уж явно не отнесешь ни Эштон, ни Эли. Впрочем, попробуйте втолковать это нашей маме. «Вы обе ничего не смыслите в дизайне», — сетует она. Для сегодняшнего похода по магазинам мама нарядилась как на подиум. Узкие белые брюки, золотистые босоножки, узорчатый топ на запах. И да, признаю, выглядит она потрясающе. Как и Эштон в бледно-голубом сарафане, подчеркивающем чуть округлившийся живот. Я ложка дегтя в нашей бочке стиля, так как пришла в форме официантки кафе «Кантига» без рукавки и шортах. А волосы с фиолетовыми прядями зачесала назад и заколола крабиком в форме цветка. Должно быть, заколола коса, потому что мама протягивает руку и поправляет мне прическу, попутно замечая. А еще эта колыбелька превращается в самую милую на свете кроватку для малышей постарше. «Только без бортиков», — говорит Тештон, изучая глянцевую схему сборки, вывешенную рядом с колыбелью. Бедный ребенок оттуда выпадет. Мама взмахивает на маникюриной рукой. «Уверена, бортики можно докупить». «За тысячу баксов», — Бормочет сестра себе под нос. «Хотя бы возьми этот вариант на заметку, а я пока посмотрю детские стульчики». Наблюдая, как мама пробирается среди вешалок и манекенов в дальний отдел, Эштон признается. «Мне не хватило духу ей сказать, что мы берем подержанную колыбельку у двоюродной сестры Элли. «Да знает она, что ты в жизни не выложишь три тысячи за детскую кровать. Просто хочет почувствовать себя любящей бабушкой» клиенткой подобных магазинов. Купи какую-нибудь мелочь, и она растает. К примеру, я оглядываю ближайший стеллаж и наугад выхватываю крошечную пижамку с узором из белых и серых слонят. «Как тебе?» Эштон расплывается в улыбке. «Какая прелесть!» Она переворачивает ценник, и ее брови взлетают вверх. «Триста баксов!» Я заталкиваю пижаму обратно на полку, А сестра вздыхает. Тот и явно не думают о детях дизайнеров-фрилансеров и юристов из некоммерческих фирм. «Кстати, о юристах. Ничего нового», — быстро подхватывает Тештон. Она сразу понимает, куда я клоню, и надеюсь признательно за то, что я вытерпела час с лишним, прежде чем спросить, есть ли у Элли новости про Джейка. Я не видела бывшего с тех пор, как его выпустили, в основном потому, что запомнила, где ему разрешено появляться, и старательно обходила эти места. Бэйвью Мулк, к примеру, безопасная зона. «По крайней мере, ничего нового о нем», — поясняет сестра. «Она никогда не произносит имя Джейка без надобности. И я улавливаю в ее голосе напряжение, поэтому спрашиваю». «Но что-то все-таки есть». Эштон бросает взгляд туда, где мама увлеченно разглядывает высокие стульчики, больше похожие на миниатюрные дорогущие стремянки. Да, кое-что. Это никак не связано с тобой, спешит успокоить сестра, увидев, какие эмоции отразились у меня на лице. Наверное, ужас и паника. Элли кое-что беспокоит. Помнишь билборд на Кларендон-стрит, о котором все судачили неделю назад. Про новую игру и все такое. «Помню, конечно», — киваю я. Мама убеждена, будто это скрытая реклама летних матчей с участием Купера и отмахивается от моих доводов, что бейсбол — отнюдь не новая игра, а правил в нем больше, чем одно. И что встревожила Элли? Этот билборд многим подпортил настроение. Крайне бестактная реклама, учитывая недавнюю историю с Брэндоном и Джаредом. Как будто некая фирма решила нажиться на печальных событиях, хотя не выдала ни своего названия, ни продукта. В общем, люди пожаловались в агентство, которому принадлежит Билборд, и выяснилось... Эштон на миг замолкает, потому что мимо проталкивается взмыленный отец с двухместной коляской. Выяснилось, что Билборд хакнули. «Хакнули?» — удивляюсь я. «Ага. Он же электронный, управляется рекламной компанией. Кто-то взломал их систему и поменял объявление». Работники агентства вернули свой баннер на место и теперь разбираются, в чем дело, но пока ничего не выяснили. Может, пранкеры постарались, но... Протянув руку, Эштон гладит бархатистую пижаму со слониками. Элли боится, как бы это ни оказался, кто-то с форума «Мстителей». «Ну, знаешь, последователь Джареда...» «Только не это. У меня ёкает сердце». Джаред сидел на форуме под названием «Я мститель», куда заходило много озлобленных людей, фанатов Саймона. Когда Эма выяснила, что ее отец погиб из-за Брэндона, она нашла этот форум и начала общаться с Джаредом. Увы, продолжение этого знакомства вошло в печальную хронику нашего города, включая тот факт, что у мужа моей сестры преследовал террорист. А, следовательно, и мою сестру тоже. Я поневоле перевожу взгляд на ее живот, и Эштон инстинктивно прикрывает его рукой. «Мужу никто не угрожает», — быстро заверяет она. «Нет повода думать, что послание было адресовано ему». Но переволновался он сильно. Даже собрал у себя в офисе оперативную группу, чтобы расследовать это дело. «Как именно расследовать?» — интересуюсь я. «Форум «Мстители» ведь заблокировали. Сама знаешь, как оно бывает». Такие сборища очень живучие. Их запрещают, а они всплывают где-нибудь под другим названием. Конечно, сестра права. Видимо, зря я надеялась хотя бы на один спокойный год без Саймоновских фан-клубов. Давай подключим к делу Мэйв, предлагаю я. Она же спец-па, что настанавливает меня взмахом руки. Элли не хочет ее впутывать. Ой, да ладно. Я нервно тереблю сережку в ухе. Когда он уже признает очевидное? Если бы не Мейф и Нокс, мы все погибли бы. Последнее я произношу громче, чем следует, и две элегантные женщины, выбирающие боди для младенцев, косятся в нашу сторону. Тссс. Сестра уводит меня в более тихий уголок магазина. Знаю, говорит она, останавливаясь перед шкафом с одеяльцами. Но Мейф и Нокс — подростки, они еще школу не окончили. «Если объявился новый Саймон или Джаред, твоим друзьям опасно к нему приближаться». «А тебе не опасно?» — возражаю я. «Эш, поживи пока у папы в Чикаго, ладно?» Она натянуто улыбается. Эли говорит то же самое. «Тогда поезжай, не тяни с этим». «Не могу», — вздыхает она. «Вернее, могла бы, но не буду. Вся моя жизнь здесь, Эдди. Здесь мой муж». Он занят очень важной работой и порой имеет дело с неуравновешенными людьми. И что? Не уезжать же мне каждый раз. Зато ты будешь в безопасности. И малыш тоже. Мой голос звучит увереннее, когда я вспоминаю о нераспечатанном конверте с надписью «Ребенок Кляйнфельдтер Прентис». «Не вижу, чтобы ты рвалась к отцу», замечает Тештон. Я быстро отмела этот вариант. Моя мачеха Кортни пригласила меня сразу же, как услышала новости про Джейка. Очень мило с ее стороны. Но мы едва друг друга знаем, и я даже представить не могу, как долго выдержу в тесной квартирке с отцом, Кортни и ее тремя детьми-младшеклассниками. У меня другая ситуация. Почему? Ну, во-первых, я не беременна. Мы сердито глядим друг на друга. Первой сдается Эштон. «Прости, Эдим» говорит она с печальной улыбкой. «Я неправильно расставила акценты. Напугала тебя, а ведь совсем не хотела. Элли всего лишь решил перестраховаться. Всё будет хорошо. Откуда тебе знать?» Я оглядываюсь на маму, которая, похоже, осмотрела уже все стульчики. «Кстати, мама в курсе?» «Ещё нет. Рассказывать пока особо нечего». «Да и смысла нет», — бормочу я. «Вряд ли она беспокоится». Эштон поджимает губы. «Вообще-то она вся на нервах из-за Джейка, потому что его выпустили. Все из-за этого на нервах». «Нет, она жалеет, что поддерживала ваши отношения». Я удивленно замираю. Пару лет назад мама настолько симпатизировала Джейку, что постоянно повторяла, как мне с ним повезло, и боялась, что он меня бросит. Всю мою жизнь, когда я еще не встречалась с мальчиками, Мама подстегивала меня быть самой красивой, успешной и услужливой версией Аделаиды Прентис. Я так старалась стать идеальной, что к семнадцати годам полностью утратила представление о себе. И до сих пор пребывала бы в неведении, если бы история с Саймоном не вынудила нас с Джейком расстаться. После того, как Джейк напал на меня и попал в тюрьму, мамино к нему отношение изменилось как по щелчку и она сделала вид, что с самого начала его ненавидела. «Она мне такого не говорила», — замечаю я. Или не нашла возможности. После истории с Джейком я немедленно переехала к сестре, а теперь, когда пришлось вернуться, очень редко бываю дома. «Вам с ней явно не мешает пообщаться», — замечает Тештон. «Я корчу недовольную гримасу», — и сестра добавляет. Да ей шанс, Эдди», — «Ты, кстати, рассказала ей про Килли?» «Нет, конечно». Я годами не делилась с матерью своими переживаниями, к тому же сама не до конца в них разобралась. «Надо же с чего-то начинать!» «А мама...» «Она идет сюда», — шепчу я, так как мама на всех парусах мчится к нам, размахивая чем-то настолько крошечным, что я не могу разглядеть. Когда она подходит ближе, я различаю пару вязаных пинеток цвета слоновой кости украшенных атласными бантами и мехом. Надеюсь, искусственным. «Я беру их тебе в подарок», — сообщает она сестре и направляется к кассе. Я едва успеваю зацепиться взглядом за ценник. 75 долларов. Что ж, могло быть хуже. Гораздо. «Спасибо!» — кричит ей вслед Тештон, а затем включает свою фирменную улыбочку «Давай сменим тему». Подкинем маме пару идей, где пообедать, иначе она потащит нас в тот ресторан, где все блюда называются как коктейли. «Давай», — соглашаюсь я, доставая из кармана телефон. «А потом мне надо будет купить чипсов для вечеринки у Нейта. Я их принесу от его имени, раз уж сам он наотрез отказывается что-либо покупать. Вот только спрошу, какие он любит». «Ладно, встретимся у кассы». Я открываю список контактов, но не спешу писать Нейту. Ясное дело, ему до да лампочки какие чипсы я выберу. В своем недавнем сообщении он уже все прояснил. Нашла из-за кого переживать. Они этого не заслуживают. Вместо этого я набираю Мэйв. Нужна твоя помощь.